Смарагда. ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках везде белых а возле высокой луны голубых приглядишься не облака плывут луна плывет а близ нее вместе с ней льется золотая слеза звезды луна плавно уходит в высоту которой нет дна и уносит с собой все выше и выше звезду